Мы способны любить только то, без чего не можем обойтись. Таким образом, жертвы собственными интересами ради друзей, мы просто следуем своим вкусам и склонностям. Однако именно эти жертвы делают дружбу подлинной и совершенной. Примирение с врагами говорит лишь об усталости от борьбы, о боязни поражения, и о желании занять более выгодную позицию. Люди обычно называют дружбой совместное времяпрепровождение, взаимную помощь в делах, обмен услугами, одним словом, такие отношения, где себелюбие надеется что-нибудь выгадать. Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым. Мы часто убеждаем себя в том, что действительно любим людей стоящих над нами. Между тем такая дружба вызвана одним лишь своей корыстью. Мы сближаемся с этими людьми не ради того, что хотели бы им дать, а ради того, что хотели бы от них получить. Своим недоверием мы оправдываем чужой обман. Люди не могли бы жить в обществе, если бы не водили друг друга за нас. Сибилюби увеличивает или умаляет добродетели наших друзей в зависимости от того, насколько мы довольны этими людьми. Об их достоинствах мы судим по их отношению к нам. Все жалуются на свою память. Но никто не жалуется на свой разум. В повседневной жизни наши недостатки кажутся порой более привлекательными, чем наше достоинство.